Глава четвертая. Он может быть полезным. Париж начинается зевакой и кончается гаменом Двумя существами, каких не способен породить никакой другой город. Пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием и несекаемая инициатива. Придом и фую. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зивака воплощение монархического начала, Гамен анархического. Фую Жак, французский дворянин XVI века, страстный охотник и автор книги о охоте, выдержавшей двадцать изданий. Это бледное дитя парижских предместей живет и развивается, зацветает и расцветает, в страданиях, в гуще социальной действительности и человеческих дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь предрассудком, злоупотреблением, подлостью, угнетением, насилием, деспотизмом, несправедливостью, фанатизмом, тиранией, Берегитесь Гамена, хотя он и глазеет, разинув рот. Этот малыш вырастет. Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут, и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказа Гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионицем или беотицем? Имеется в виду стих из Одиссея. Станет ли он ионицем со светлым умом или тупым биотийцем? Ионийцы — жители Ионии, одной из наиболее культурных областей античной Греции. Беотийские земледельцы считались отсталыми и невежественными. Дайте срок, вертится колесо, и дух Парижа, этот демон, создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору. Имеется в виду стих Гурация из науки поэзии «Ты работал амфору, и вертел ты вертел колесо, и сработалась кружка».